2 в т о р о е тревожное чувство не отпускало меня и по пробуждении, удерживая подтягостным впечатлением от сна, в котором мы с Людо оказались разлучены. Но времени предаваться меранхолии не было, учитывая, что я и так проспала. Снизу доносился шум, стучали шаги, хлопали двери. Снаружи возле крыльца собрались люди. На хмурых лицах отчетливо читалось. Случилось несчастье. Покои королевы оказались пусты, а дверь распахнута настежь. Все Фрейлины вскоре отыскались, с т о л п и в ш и м и с я возле дверей главной залы, заодно с д о б р о й половиной других обитателей замка. Коридор галдел, шуршал нарядами, звенел, возмущался, ахал и выражал нетерпеливое возбуждение. Среди взрослых тел протискивались младшие пажи и дворовые мальчишки. Получая за это щелчки и подзатыльники, самые расторопные и отчаянные заняли выгодные позиции на мраморных постаментах. Один сидел на плече у статуи, обняв лысую голову некого славного деятеля прошлого, и целился огрызком яблока в стражника, пытавшегося подцепить его за штанину пикой. Я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, придерживая сердце, неторопливо приблизилась. и поинтересовалась у ближайшей Фрейлины причиной всеобщего волнения. Леди Агнес, а это была она, обернулась с легким пожатием плеча. У кого-то из дворовых женщин ребенок умер. Брошенные безразличным тоном слова обрушились на меня многотонной плитой. Как умер? прошептала я о н е м е в ш и м и губами. Да не умер, а тяжко захворал. Встряла другая с пышными каштановыми локонами. И что-то там. С этим не чисто. Или может захворать? И не ребёнок, а муж. Добавила третья. Цепочка событий стремительно превращалась в запутанный клубок. Кто-то мягко тронул меня за руку. А у д и е н ц ы я у д я д и началась чуть свет. Шепнула Бланка. Даже созвали в не очередной совет. С тех пор никто не выходил. в ы знаете, кто обратился и почему? Также тихо спросила я. Она покачала головой и погладила ф и н и к а которого держала на руках. Я пришла позже. Донесшееся снизу урчание заставило ее вскинуть светло-рыжие брови. А это кто тут у нас? Не успела я и глазом моргнуть, как она вручила мне кролика, а сама присела на к о р т о ч к е перед Вульписом. Ваш? Да, Ваше Высочество. Но не стоит его трогать. Хруст из кусачих. Хруст значит. Улыбнулась она, сверкнув начавшими наливаться белизной глазами, и протянула к вульпису руки. Тот предупреждающе о с к а л и л с я и неуверенно посмотрел на меня попутно, п л о т о я д н о облизнувшись на финика. Белоснежный комок в моих руках затрепетал, а потом неожиданно ответил низким утробным рыком. Это точно кролик. Не вздумаю кусить ее, Высочество, пригрозила я вульпису. Следи за манерами. Но это оказалось лишним. Бланка явно умела ладить со зверями, как и все в ее семье. Глупо было с моей стороны сомневаться. Хруст позволил себя п о м е ш к а р и т ь с т о и ч е с к и перенес детский интерес принцессы к б а х р о м е на ушах, разрешив п о д ё р г а т ь и даже снисходительно заурчал, когда она подхватила его на руки и, перевернув на спину, погладила живот. Только с о с т р о и л м н е страдальческую гримаску, мол, все ради тебя, хозяйка. Бланка выпрямилась, и Феникс с хрустом ревниво уставились друг на дружку. Мы с принцессой с улыбкой переглянулись и снова обменялись питомцами. Не успела я поставить Вульписа на пол, как и з з а стены донесся надрывный детский плач и, кажется, сдавленные женские рыдания. Через пару мгновений створки распахнулись, на пороге показался Бодуин и обвел собравшихся непроницаемым взглядом. Шум моментально стих от одного конца толпы к другому. Будто по колосящемуся полю пронесся ветерок. Беда, ваше высочество, отважился кто-то. Шеи вытянулись, взгляды с жадным любопытством проникли в глубь зала, где бледная плачущая Марата активно укачивала орущего младенца, а Теси о чем-то тихо ей говорил, держа за свободную руку, наверное, успокаивал. Женщина пробежала в спешке, головной убор сбился на бок, коты надеты швами наружу. Рядом топтался крупный бородатый мужчина. Он то опускал большую п о р о ш у ю на тыльной стороне волосами ладонь ей на плечо, то мел шапку. Неподалеку о чем-то тихо переговаривались лорды из числа членов королевского совета, успевшие, несмотря на спешку, с которой были выдернуты по утру из постели, обрядиться в парадные одежды и унизать пальцы перстнями. Ни король, ни королева с о б р а н и и не участвовали. Но их место н а х о ж д е н и е волновало меня сейчас меньше всего. Стражники вспомнили об обязанностях и принялись стеснить любопытствующих, хотя без особого усердия, потому что и сами были не прочь поглазеть на сцену. Да, похоже, беда. Негромко произнёс Ботейн. Извиняющая тишина теперь нарушалась лишь воплями младенца в дальней части зала. Море ушей болезненно напряглись, чтобы не упустить ни слова. А что стряслось-то? Не вытерпел один из рыцарей, за что получил тычок локтем под ребра от соседа. Проклятие, ответил б о д у н тем же тоном, не повышая голоса. Но настроение присутствующих мгновенно изменилось. п е р е д н и е ряд шатнулись все за исключением меня, сделали отвращающий жест. Две-три девушки вскрикнули и Бланка в их числе, она стиснула мою руку, глядя на дядю расширенными. И испуганными до последней реснички глазами, часть из тех, кто недавно так рвался в зал, незаметно отодвинулись и начали продвигаться к выходу, словно уже сами слова бодуины или воздух из зала нёс на невидимых крыльях погибель. Это точно оно, Ваше Высочество, с большой долей вероятности, последовал спокойный ответ. Поэтому сейчас самое главное убедиться, существует ли угроза. И если да, принять меры. Я перевела взгляд за его спину и, кажется, разглядела на столе нашу табличку, но подошедший Тесей загородил предмет. Известие о мерах в купе с абсолютно безмятежным видом Регента вызвало на лицах облегчение, смешанное с уважением, вселив у людей уверенность, что проблема не столь уж значима, как могло показаться вначале, ну или по крайней мере не настолько велика. Чтобы Боди он с ней не справился, стал бы он вещать перед ними с таким невозмутимым, почти скучающим лицом, если бы всем и ему г р о ж а л а смертельная опасность. Уверен, что стал бы. И именно этим сейчас и занимался. Боди ни н жестом, ни движением брови себя не выдавал, но я всей кожей чувствовал а его настроение: хмурое напряжение, и тщательно скрываемое беспокойство. Он либо попался на наш крючок. Лебо был близок к тому, поскольку грозная опасность в общественном мнении отступила и больше не витала над ними леденящей душу тенью с серпом и на запряженных волами д р о г а х на передний план снова выдвинулось любопытство. Источник прокляли, али колодец? Известно кто? Кости переломаем. Ударил кулаком ладонь тот самый рыцарь гора, лбом проламывающий дубовые доски. Ах, как интересно! ж е м а н н о добавила леди Жанна. Колодец ни при чем, терпеливо ответил Бодуин. Опасности для вас нет. Прокляли один предмет, который мы отвезем сегодня к камню и проверим. Что за камень? Шепотом спросила я у Бланки. Алтарь, где в древности приносили жертвы про матери. Также тихо ответила она, не отрывая взгляда от продолжавшего вещать Бодуина. Он обладает магическими силами? Насколько мне известно, нет. Тогда как они собираются проверить тот предмет? Ваш ваш дядя хочет вызвать покровителя? е д в а слышно спросила я и з а т а и л а дыхание, надеясь, что барабанный стук сердца, отзывающийся в губах нервные пульсации, не выдал меня. Не знаю, рассеянно ответила Бланка. Возможно, возможно. Значит, я с самого начала была права, и Бланки. Неизвестно место призыва, только Бодуин знает. И не сойти мне с этой плитки, если жертвенный камень н е оно и есть. Руки начали подрагивать. Шум с л и л с я в неразличимый волнообразно накатывающий гомон, сквозь который прорезался четкий, размеренный голос Бодуина. И поэтому нам понадобится кто-то из женщин. Внезапно он повернулся в нашу сторону. И безошибочно с первого раза нашел меня глазами, хотя за все это время даже не посмотрел сюда, и я была уверена, что осталась незамеченной. Да вот хотя бы л е д е л о р е л е я Поедете с нами? п о е д у Куда? Зачем? За недавними мыслями я прослушала половину того, о чем он говорил. Бодуин властно простер руку, словно горячий нож в масло метнул. Толпа раздалась в стороны, оставив меня в начале дорожки. Я все еще не понимая, на н е г н у щ и х с я ногах двинулась к нему, постепенно стала доходить, он хочет, чтобы я поехала с ними к камню. Я и не мечтала о такой удаче, рассчитывала потом расспросить участников похода и вытрясти каждую мелочь, но все-таки почему именно я? н е х о р о ш е е предчувствие не успело оформиться в законченную мысль, будучи прерванным выкриком какого-то вихрастого оруженосца. А нам-то что делать, Ваше Высочество? Что делать? переспросил Боден с преувеличенным удивлением. Отправляться на м е с с у а потом вернуться сюда к завтраку и выпить вдвое больше Эля за успех нашей миссии. Широкая л е н и в а я улыбка подсказала, что миссия это скорее захватывающее приключение, от которого исполнители получат огромное удовольствие, превышающее даже двойную порцию выпивки. п р е д л о ж е н и е регента встретили одобрительными выкриками и свистом. Толпа начала медленно разбредаться. Недожидаясь пока она окончательно рассеется, б о д у э н подтолкнул меня в зал, где ждала проклятая семья. Тисей и надутые лорды и закрыл обе створки двери. Когда он повернулся, шутливое веселье уже исчезло без следа, уступив место серьезной сосредоточенности. Когда выезжаем, Ваше Высочество. спросил Тесей немедленно и не выезжаем, а выезжаете. Ты остаешься, но никаких но. Возвращение я хочу найти замок и все королевство на прежнем месте. В тебе достаточно благоразумия, чтобы удержать Годфрика от необдуманных поступков. Будет таковые придут в его светлую голову. В этом могу полагаться лишь на тебя. Бодуин положил ладонь на плечо юноши и добавил с легким поклоном в сторону. на п ы щ е н н ы х лотов и на уважаемых членов совета, разумеется. Мой племянник вне всякого сомнения еще проявит себя достойным правителем, однако он молод, а потому нуждается в наставлениях старших товарищей и крепкой руке. т е с ю и е ничего не оставалось, как поклониться и бросить на меня беспокойный взгляд, от которого, не дав н и е п о д о з р е н и я относительно желания Бодуэна. Отвести меня к бывшему алтарю для человеческих жертвоприношений? Сколыхнулись с н о в о й силой. Но леди р о л л и я не может ехать одна. Нужна другая дама для соблюдения приличий, чтобы помогать с младенцем. С каким еще младенцем? Удивилась я. Теперь уже все без исключения повернулись ко мне. Боден хмыкнул. Я же сказал, нам понадобится женщина, которая будет вести ребенка. Нужно удостовериться, что заклинание, если и сработало, то не повредило ему, а если повредило, то снять порчу. При этих словах Марата с горестными стенаниями уткнулась в плечо мужа. Тот крепился, гладя ее по голове, но тоже выглядел как в воду опущенным и растерянным, что особенно угнетает в таких з д о р о в я к а х Я в ужасе в о з р и л а с ь на их сына, который положил конец краткой передышке. И зашел с я в и с т о ш н ы хвоплях, от которых мои кости крошились, подгибая колени. Судя по гримасам на лицах не только мои. Но я не умею обращаться с младенцами, Ваше Высочество. Никогда не имела с ними дела. е р у н д а у женщин это врожденное. Только не у меня. Я даже не знаю, каким концом его держать. Я уже имел случай убедиться в вашей храбрости и смекалке, качества, за которые вы и были выбраны. Среди десятков других жаждущих претенденток. Уверен, с концом вы скоро разберетесь. Марата в з в ы л а и бросилась к Бодуина, схватив его за руку и с надеждой заглядывая в глаза. д позвольте мне ехать, Вашего Сочества. Я не буду учинить помехи. Нет. Он мягко накрыл ее руку своей. Ты нужна здесь, другим своим детям. Я лично клянусь тебе, что привезу младенца в целости. Ты мне веришь? Вопрос задавал ей, осмотрел на меня. Да, Ваше Высочество, вести мы верю. Пробормотала Марата со слезами в голосе и поцеловала его руку. о кроме вас никому и не верю. Я с трудом удержалась, чтобы не покривиться. Бодуин вновь опустил на нее взгляд, ободряюще улыбнулся и кивнул ее мужу, чтобы забрал супружницу. Старший п с а р шагнул вперед и обнял Марату за плечи, грубовато буркнув. Прекрати, л и т ь в о д у женщина. Его высочество о б е щ а л с я стало быть, сделает все возможное. Покажи, леди, л о р е л е как держать младенца и как с ним обращаться. Велел ей Бодуин, а сам отвернулся о чем-то посовещаться со стальными лордами. Марата покорно приблизилась. Вот так, миледи, и придерживайте головку. Нет, вторую руку ложьте вот сюда. Не бойтесь, пальцы можно с г и н а т ь Я застыла, напрягшись всем телом. и расширенными глазами глядя на р у щ е е создание у меня на руках, почувствовав чужой запах, младенец на мгновение смолк, недоуменно уставился на меня, зареванными голубыми глазами и принялся голосить с утроенной силой. Крошечное сморщенное личико побагровело от натуги, маленькое тело извивалось ч е р в я к о м пытаясь запрокинуть головку и взглянуть на мать. п Роматер, дай мне сил! Сколько ехать до камня, ваше высочество? Позвала я. Бодя набернулся. Полдня пути. Значит, полдня туда, какое-то время там и полдня обратно. Я мысленно застонала. Можно мой брат тоже поедет? Он умеет обращаться с грудными детьми? Нет, но тогда ему нечего там делать. Нам не нужен караван в пути, и он снова отвернулся. Подошедший Тесей сочувственно мне улыбнулся. у Вас отлично получается. деликатно заметил он. Отлично получается расстраивать младенцев. Скоро младенец к вам привыкнет. в ы это по собственному опыту знаете? Нет. Но вы же женщина. Я бросил а на него свирепый взгляд и неуверенно качнула ребенка. Кажется, они от этого успокаиваются. Нет, не успокаиваются. Когда-нибудь крик у него закончится, и он заснёт. в ы м у ч е н а улыбнулась я. У нее, поправил приблизившийся Бодуин. Что? Это девочка. Не возмути, м о сообщил он и одним движением развернул пеленку. Мы еще не успели выехать, а голова у меня уже раскалывалась. Я ошибусь? Запасы крика у маленькой воинственной Зуи оказались поистине неисчерпаемыми. Оснане в одном глазу, поэтому перед отъездом ее напоили маковым настоем. Выцарившаяся тишина показалась мне чем-то полузабытым и непривычным. Марата повязала на ножку дочери красную нить от кровотечений и прочих н а п а с т е й и дала мне в дорогу бурдюк с козьим молоком и марлю. Просто смачивайте тряпочку и капайте ей в рот, когда запросит сесть. Грудь стала быть вашу. Я с сомнением посмотрела на крошечный рот, в котором, как я уже знала, пробивалось два зуба. А п а с т ь б ы Еще меня обеспечили запасными пеленками, пестрой погремушкой и научили изображать кукушку. Выслушав последние наставления молодой матери, я оглянулась по сторонам и п р и д в и н у л а с ь к ней. Скажи, а что это было? Ну, п р е д м е т и за з которого ты к его высочеству за помощью обратилась. п Ротоску, миледи, изволит спрашивать, проклетущую. Я кивнула, и Марата промокнула глаза уголком рукава. Раснулась я давеча до свету. Зои ревмя р е в ё т Я и так и это к потом уже догадалась лучину зажечь. Гляжу, а в колыбельке д р я н е т а Лист свинцовый, вот такой. Наглядно пояснила она, нарисовав в воздухе нашу табличку. И весь сплошь исчёркнутый чудно. Тут-то я и поняла, чего малютка криком кричит. Печально закончила свой рассказ с Марата и погладила щечку спящему младенцу. Я сочувственно покивала, а кроме доски больше ничего не было. Да разве ж мало покостетой на одного младенчика? Возмутилась женщина. Это ж какими в ы р о д к а м и надо быть, чтоб такое с д е т и т к о й невинным сотворить? Я сухо улыбнулась одними губами. И правда, в ы р о д к и они и есть. Марата с жаром согласилась и продолжила: Вот я и растолкала Якоба и упросила. н е ждамши утра его высочеству бежать. Годфрику значит даже не пыталась. Что ж, разумно. И ты принесла ему эту доску? А как же? В пять с т р е п и цукутала и принесла. На простодушном лице отражалась святая вера в то, что лишняя пара слоев л ь н а уберегут от проклятия. Его высочество просил тебя принести что-то еще. Она не п о н и м а ю щ е нахмурилась. и л он кети вот погремушку, но только не указывал он. Сама я сподобилась. Значит, не фрукты, не орехи, не травы какой, ничего из домашней утвари. Решилась я идти до конца, если и выяснять провативный дар, то сейчас. п о ч т у малютки орехи, трава, миледи, молоко м о н а у меня пока к о р м л е н а Посмотрела на меня Марата, как на полуумную, и с беспокойством на спящую дочь. Появившийся из-за угла Тесей вынудил нас прервать разговор, но я и так выяснила, что хотела. Раз от женщины больше ничего не требовалось, значит, Бодуэн сам возьмет священный дар. Мне лишь нужно выяснить, что это. Если повезет, то к концу дня я буду знать не только место призыва покровителя, но и священное подношение, используемое скальгердами для вызова. А все указывало на то, что мне повезет. Вы уж берегите мою з о л леди. Попрощалась Марата и двинулась, поджидавшему в стране мужу, оглядываясь на каждом шагу. Ну как, получается? Бодро поинтересовался Тисей. Тише, шикнула я на него. р а з п у т и т е заставлю укачивать. Но малышка спала крепко, только губами причмокивала. Вам идет? Что именно? н я н ч и т с я с детьми. Вот еще. Строго дернула подбородком я, подавив просившуюся на губы улыбку. л о д ь я почти готова. Скоро пригонят из д о к а Можем идти. Мы двинулись к выходу. Предстояло отплыть из внутреннего двора, чтобы сократить время пребывания в седле, и уже на берегу пересесть на лошадей. На повторный вопрос т е с е о компаньонке для меня Бодрин только фыркнул: «Это не увеселительная прогулка». Но ты ведь не отстанешь, поэтому так и быть. В качестве няньки для леди Ларелей поедет Альбрехт. Упомянутый рыцарь, разменявший шестой десяток на шутку, не о б и д е л с я и выразил спокойную готовность ехать в составе не многочисленной миссии. Поскольку он пользовался уважением как среди молодежи, так и людей старшего поколения, возразить было нечего. Ему в помощники отределили рыцаря помоложе Петра, но тоже достаточно опытного. Оруженосцев не взяли. т и с и й придержал дверь, и я вышел на крыльцо. Небо пушилось серыми облаками из тех, что с густым тяжелым брюхом к ночи наверняка р а з р о д я т с я дождем. Дул холодный ветер. Нужно вернуться за с в е т л о К ужину обернетесь, прочитал мои мысли т е с е и и помялся. Лора, должен вас предупредить, не стоит бояться его высочества. Я не боюсь. Удивленно отозвалась я. Бояться не стоит, но остерегайтесь его. В каком смысле? Заигравший на его скулах румянец подсказал мне, в каком. Я презрительно отвернулась, тоже мне вечно краснеет, как девица. Он умеет заставить принять луну за тельячью шкуру, особенно молодых девушек. Примечание. Средневековая поговорка означает обвести вокруг пальца. Конец примечания. Просто держитесь, Айбрехта. Он хороший и честный воин. т у т служанка вынесла и поставила у спуска к в о д е две большие суммы с провизией отдельно, поклонившись, протянула мне узелок с завтраком. Остальные скоро выйдут, сообщил Тесси. Но у вас есть немного времени, подкрепитесь перед дорогой. Поскольку на общую трапезу попасть сегодня не получилось и желудок давно грозил прилипнуть позвоночнику, я немедленно п о с л е д о в а л а его совету и, устроившись вместе с Зоей на верхней ступеньке, раскрыл а узелок. Пахнуло копченым мясом с пряными травами, и рядом тут же мелькнул рыжий мех. о с т р а я мордочка ткнулась в содержимое и разочарованно п о н и к л а Полные укоры зеленые глаза уставились на меня, потом перебежали на спящего младенца и заинтересованно прищурились. Еще раз увижу этот взгляд, хвост надеру. Сурово отчитала я паршивца. Вот держи, протянула я ему холодную утиную грудку. Сырое обещаю по возвращении. х р у с притворно пристыженно прижал уши и с видом крайнего отвращения принялся за угощение. Это вульпис? поразился Тисей. Да, я думала, вы не слишком разбираетесь в животных, но не настолько же. Он потянулся коснуться зверька, однако х р у с т которого я и Бланка и так затискли, на сей раз фамильярности не спустил и щелкнул зубами. Тисей одернул руку и выпрямился. Вижу у вас появился грозный с т р а ж Мне теперь спокойнее. Как вам удалось его приручить? Не знаю больше ни одного случая, чтобы они шли к человеку. Наверное, во мне есть звериный шарм? предположила я, вытаскивая огромный кусок пшеничного хлеба и представляя, как в о п ь ю с ь с него зубами. Настроение у меня, несмотря на предстоящую нелегкую поездку, было отличным. И вы этим б е с с о в е с т н о пользуетесь? улыбнулся Тисей и тут же слегка нахмурился. Но вы так замерзнете в одном платье. Брат сейчас принесет плащ и дорожную обувь. А вот и он. т е с и обернулся через плечо и сдержанно мне поклонился. За семь я попрощаюсь до вечера. Берегите себя, Лора. Я кивнула в ответ, и он направился к п а л а с у Хруст оторвался от утки и ощетинился на приближающегося л ю д у Не смей. Только ваших склок сейчас не хватало. Тихо, чтобы не разбудить Зои, но твердо сказала я. И он, фыркнув, перепрыгнул перила и скрылся из виду. Людо проводил т е с е е долгим взглядом, кинул на землю башмаки, набросил мне на плечи плащ и, уперев ногу в бортик, наклонился ко мне. Не удалось и г о ломать, чтобы я поехал. Не а, шепнула я. Сам виноват. Нужно было учиться с младенцами обращаться и меня учить. Он мельком взглянул на Зои. о т н я л у меня пшеничный ломоть. Выскреб пальцами весь мякиш, затолкал себе в рот и вернул корку. Ты же только что с завтрака. Возмутилась я. У тебя там еще здоровенный кусок пирога лежит, а двух баулов ж р а т вы вам на день за глаза и за уши. Я поскорее принялась за пирог. На всякий случай держа его так, чтобы людо не дотянулся. н о хлебную корку тоже не выкинула, положила обратно в узел. После стольких лет. п р о г о л о т ь с просто рука не поднималась, выбросить что-то, что хоть немного вкуснее картофельных очистков. нас сегодня, между прочим, не меньше двадцати миль разделит, п р о в о р ч а л а я. Скажи мне что-нибудь доброе на дорогу. Для тех, кто никогда не расходился дальше разных концов одной деревни, расстояние весьма приличное. Если вот этот дернул Людо за т ы л к о м в ту сторону, где скрылся Тисей, отпустил. Значит, ничего с тобой не случится. А не вернешься, я где угодно найду и переведу назад. Я фыркнула, но на душе потеплело. Подержи младенца, попросила я, встряхнув руку от крошек. Это еще зачем? Брезгливо отодвинулся Людо. Чтоб я обувь переодела. Нет уж, поступим наоборот. А это держи сама. Вообще-то это зовут Зои. Да хоть про матерью. возразил он, опустившись на одно колено и стянул с меня туфли, в которых ощущался каждый камешек. Я ее в руки не возьму. Мне было пять, когда отец впервые со мной заговорил, а с тобой и того позже. И это правильно, дети, забота женщины. А чужие ублюдки и подавно. Да, наверное, это правильно. р а с с е я н н отозвалась я, притопнув, чтобы утепленный башмак сел плотнее и подставила вторую ногу. Брат удивленно вскинул глаза. Наверное. Послышавшиеся наверху шумы и голоса подсказали, что сюда вот-вот спустятся остальные участники похода. Людооглянулся по сторонам, вытащил из за голени нож и задрал мне п о д у л Что ты делаешь? Уверенность уверенностью, уверенностью. А осторожность никогда не повредит, сообщил он, привязывая мне короткий клинок повыше колена и серьезно взглянул в лицо. Ты просто едешь с ними, смотришь во все глаза. И не спишь во время разговоров. Все, никаких глупостей поняла. Да поняла я поняла. Нервно отозвалась я. Водула, пусти. Он оправил платье и выпрямился как раз в тот момент, когда на лестнице показались рыцари во главе с б о д у и н о м Поднявшись со скрипом решетка пропустила л а д ь ю Я встала бережно, придерживая Зои, чувствуя себя во всех смыслах на перепутье. С одной стороны приближались мужчины, с другой лодка. А я стояла посередине, держа в руках чужую жизнь, и не зная, что принесет сегодняшний день: очередную ложную надежду или долгожданное избавление.